А вот была история В начале прошлого века в Одесском университете Преподавал государственное право Алексей я к о л е в и ч Шпаков Любимой темой Шпакова было «Новгородское вече» На одной из лекций он так увлекся, что воскликнул «Не будь веча! Не было бы демократии! Ничего не было бы! Понимаете, господа, ничего!» Студенты возразили Да ведь ничего Алексей я к о л е ч и нет Под дружный смех аудитории Шпаков парировал Так вот именно, друзья мои Поймите же вы раз и навсегда Что не будь веча То даже и того, чего нет Тоже не было бы